«Последний гвоздь». Селина пришла в себя, поняв, что лежит на боку. Ее щека упирается в холодный каменный пол. Зловонный запах ударил ей в нос. В висках стучало в такт медленно бьющемуся сердцу. Селина с трудом смогла сфокусировать зрение. Перед глазами все то и дело расплывалось, как будто она перебрала с шампанским. Облизав пересохшие губы, Селина попыталась поднять голову. Возглас сорвался с ее губ. Боль пронзила правую руку. Что-то теплое и мокрое текло по ключице, промачивая черную блузу. Рана на шее была еще свежей, а значит, прошло не так много времени с того момента, как на нее напали на террасе. Резкий запах крови вился в воздухе, смешиваясь с ароматом ладана. Селина еще раз попыталась подняться, но оказалась слаба, слишком слаба. Что ж, по крайней мере, убийца оставил ее в живых. Наверное, ей полагается быть за это благодарной. В какой-то миг она была уверена, что ее последним вздохом на земле станет тот, что она сделала на балконе. Скрепя зубами от боли, Селина приказала себе сесть. Но попытка опять провалилась. Ее руки оказались связаны за спиной, а ноги перевязаны у лодыжек. Веревки казались тяжелыми, словно железные гири. Локтем Селина потянулась, чтобы убедиться, что серебряный кинжал Бастьяна все еще спрятан в складках ее юбки. Когда она ощутила знакомую тяжесть лезвия у правого бедра, что позволило себе вновь уронить голову на гладкую каменную поверхность, потратив все силы на такое простое движение. Ее взгляд устремился на украшенный фресками потолок наверху, когда она мысленно досчитала до трех. Затем Селина подтянула колени к груди. На лбу у нее выступил пот, а ее юбка из ставты зашуршала в тишине. С неимоверными усилиями ей удалось вытащить завязанные руки из-за спины, частично разорвать веревку и освободить одну руку в процессе. Она выдохнула, моргая, чтобы смахнуть с глаз горячие слёзы боли, прежде чем оглядеться по сторонам. Слева от нее тянулся знакомый пол из черно-белого камня, выложенного диагоналями. Ряды деревянных скамеек – подсвечивали длинные свечи. Селина закашлялась. Горький смех вырвался у нее из груди. Ее прежние догадки оказались верны. Она лежала на алтаре собора Сен-Луи, в самом сердце Шартра. Если бы страх не поглощал ее, она бы засмеяла своего обидчика за такую театральность. Опять закашлившись, Селина перевернулась на бок, и упала с каменной поверхности. Ее зубы стукнули, когда тело рухнуло на гранитный пол с раздавшимся эхом ударом. Боль вонзилась в бок, словно осколки, словно тысячи крошечных иголочек, впившихся в кожу. Селина закусила нижнюю губу, чтобы не закричать. У нее нет времени поддаваться боли и ныть. Ей нужно освободить ноги от веревок, чтобы, по крайней мере, попытаться сбежать. Селина села. Капли блестящей крови упали на холодный пол. Она подтянула колени к подбородку и полезла под подол платья, чтобы нащупать узел на лодыжках. «Я поражаюсь тому, какая ты неунывающая Селина», сказал тёплый голос из тени за её спиной с отчетливым акцентом. акцентом, который мог принадлежать лишь высшим слоям британского общества. Но ты потеряла много крови. Не уверен, что тебе удастся уйти достаточно далеко. Страх охватил Селину. Леденящие мурашки побежали по позвоночнику, но она уже дала себе обещание. Сегодня страх не заставит ее поменять свои решения. «Кто ты?» Ее голос прозвучал хрипло, но уверенно. «Зачем ты притащил меня сюда?» Шаги раздались ближе. Пятки убийцы стучали по каменному полу с завидной медлительностью. «Я тот кого-то знала, но на кого бы даже не подумала, потому что я слишком умен и так далее», продолжал он с насмешкой в голосе. «Однако честным будет заметить, дорогая, что раньше и впрямь говорил чуть иначе. Да». В его словах послышался акцент Кокни, акцент рабочего класса Лондона. Этот голос заставил Селину задрожать. Несмотря на кровотечение, она повернула голову набок, не веря своим догадкам. «Найджел? Но ты погиб!» прошептала Селина, когда Найджел подошел к ней, здоровый и крепкий, и целый, и от него исходил запах земли. Шок завладел Селиной, заставляя ее плечи дрожать еще сильнее. «Я видела тебя! Твою руку! Твою голову!» Она ахнула, внезапно все осознав. «Это был ты!» Зло выглядело совсем не так, как она ожидала. Найджел не был кровожадным злодеем из её ночных кошмаров. Он был добрым другом для Арджуна, милым мальчишкой для Адетты, одним из ближайших союзников для Бастьяна. Найджел дважды с наигранной медлительностью хлопнул в ладоши. Селина заметила его потрёпанный жилет и испачканные рукава. «Ты видела то, что мы хотели, чтобы ты увидела, дорогая». «Мы?» Он проигнорировал ее вопрос, снова заговорив с вежливым акцентом с Гросвеннерсквер. «Ты оказалась прямо-таки детективом». Он опять сменил тон, с легкостью, с которой надевают и снимают шляпу. «Такая сообразительная...» Такая раздражающе быстрая, особенно для птички. Его акцент отражался от стен собора. Господи Боже, он звучал как сумасшедший. Однако Селина не видела в нем ничего сумасшедшего. Его щеки были розовыми, взгляд ясным, губы пухлыми. Нет, это не сумасшествие, это гордыня. Гордыня, с которой играют на публике точно почетные актеры на сцене. Если бы Селине пришлось гадать, она бы сказала, что Найджел наслаждался своим успехом. Ведь ему удалось всех провести, как будто это доказывало его превосходство. Новая мысль зародилась в голове у Селины. Если гордыня — его недостаток, то Селина сможет и дальше отвлекать его тем, что вынудит хвастаться собой. Она сделала то же самое, когда на нее напал тот молодой человек ночью в ателье. И неважно, что тогда ее попытки почти потерпели крах. «Пожалуйста, скажи мне, почему?» — прошептала Селина с умоляющим лицом. «Я не понимаю, зачем тебе было делать всё это?» Пока она говорила, одновременно работала над узлом под юбкой, заставляя себя сохранять спокойствие. «Как всегда, умный маленький детектив, да?» сказал Найджел с королевским акцентом. Он подошел еще ближе, остановившись прямо у трех ступеней, окружающих алтарь, замерев, чтобы поставить правую ногу на темный гранитный пьедестал. «Кстати, о расследованиях. Ты сумела догадаться, что значит символы, которые я для тебя оставил?» «Нет», — солгала Селина, отстраняясь от него. Ее спина прижалась к основе алтаря, но зато веревка начала уже спадать с ног. «Ну да, это неважно», — продолжал Найджел непринужденно. «Впечатляет, как быстро ты сообразила...» что они могут быть буквами другого языка». Он уперся локтем о своё согнутое колено. «Только ошиблась на несколько сотен лет. Язык, предшествующий греческому, — сделала попытку догадаться Селина. «Совершенно иная цивилизация», — снова заговорил он с акцентом кокни. «Я даже дал тебе подсказку». «Да ещё какую!» Василина опустила плечи. «Карфаген». «Верно», — он улыбнулся. Опять другой акцент. «А к вопросу, почему я все это делал, на то есть несколько причин. Почему любой готов предать тех, кого любит?» Он выпрямился. Выражение его лица посерьезнело. «Ради власти, быть может». Ради этого готовы были предать представители таких знатных фамилий, как Медича, Борджия, Тюдоры, Птолемеи. Он сделал паузу. Или, быть может, потому что я изначально никогда их не любил. «Ты знаешь, зачем были созданы львиные чертоги?» продолжал говорить Найджел. Его взгляд излучал некий нечеловеческий блеск. «Ты знаешь, почему Никодим отнял меня у моей семьи в Истанде в Лондоне и превратил в демона, чтобы я разделял его судьбу?» Злость мелькнула на его лице. «Зачем заставил служить моему Создателю до скончания времен?» Селина покачала головой. Ее указательный палец поддел узел и вот-вот развяжет его. На лбу у Найджела затанцевала мышца. «Львиные чертоги существуют только с одной единственной целью — чтобы защитить наследие Никодима Сен-Жермена», — он хмыкнул. «Себастьян является последним представителем семьи Сен-Жерменов. Я оберегал смертного мальчишку почти десять лет. С того момента, как он возился с книгами, До того самого момента, как он стал принцем нашего темного королевства. Меня заставляли выполнять эту работу. Горький смех пророкотал на его губах. Я, бессмертное создание, обладающее силами, которые нельзя вообразить даже в самых отчаянных мечтах, служу рабом какому-то куску смертного мяса, как сторожевая псина. Его лицо украсила улыбка отвращения. Неудивительно, что братство так сильно нас презирает. Узел еще чуточку ослаб. Пальцы Селины уже заболели от усилий. Почему Бастьяна нужно охранять, если только ей удастся потянуть время хотя бы еще минутку? Уверен, ты заметила, что все остальные члены семьи Бастьяна мертвы. «Как думаешь, это случайность или запланированный акт?» Селине хотелось сказать какую-нибудь гадость в ответ, но она прикусила язык так, что аж почувствовала соленый привкус крови. «Нет, она не может сейчас позволить себе поддаться злости, как не может позволить себе издаться в объятия страха». «Должно быть запланированный акт?» ответила она. Найджел смахнул грязь со своих плеч и поправил рукава рубашки, точно к чему-то готовился. Беспокойство зародилось внутри Селины. Бастьян является последним призом в плане расплаты, которая длится сотни лет. А я, Найджел Фитцрой, буду тем, кто загонит последний гвоздь в гроб. Первый в своем роде, кто объединит, наконец, падших и братства. Он сделал глубокий вдох через нос и раскинул в разные стороны руки и издал триумфальный, раздирающий глотку, крик. Как зверь в бою, так воют дикие животные, выпущенные из клетки на охоту. Эхо этого вопля заставило Селину задрожать изнутри. Нет, зло выглядело совсем не так, как она представляла. Оно оказалось куда хуже. Зло оказалось ненавистью, сокрытой под шкурой друга. Селина заставила себя не думать о страхе, но отчаяние захватило ее, точно тьма, окружающая со всех сторон. Прежде чем отчаяние смогло победить, она подскочила на ноги, и бросилась бежать. Зубы стучали. Она схватилась за ряд скамеек, чтобы не упасть, и понеслась вдоль одного из проходов к выходу, будучи уверенной, что ей не удастся, что Найджел ее нагонит в любую секунду. Ей хотелось достать кинжал, хотелось защититься, вонзить серебряный клинок в то место, где должно находиться сердце. Но если он увидит, что у Селины есть оружие, у нее будет всего один шанс воспользоваться клинком. Еще рано. Легкий смех раздался за спиной Селины, эхо которого просочилось ей прямиком в душу. Она не могла перестать задаваться вопросом, почему Найджел ее не преследует. Но не время сейчас поддаваться любопытству. Давясь от поднимающейся горлу желчи, Селина продолжала бежать между рядами скамеек. Ее тело болело от каждого шага. Почему же она так слаба? Двери собора находились всего в десяти шагах от неё. Сейчас важно лишь сбежать, спастись. Порыв ветра пронесся мимо Селины. В глазах у нее помутнело. Она моргнула, вскрикнув от неожиданности. Найджел стоял прямо у выхода из собора. Всего секунду назад он был на противоположной стороне. Опешив, Селина замерла, вцепившись руками в спинку скамейки. «Как?» — она ненавидела себя за то, что ее голос дрожал. «Что ты такое?» Мгновение прошло в сводящей с ума тишине. Затем на лице Найджела... Медленно расцвела улыбка. «Я уж думал, ты не спросишь». Спокойствие в его голосе вызывало больше страха, чем гнев. Найджел вдруг начал меняться. Его глаза потемнели, став черными, и этот цвет разрастался, точно капли чернил на поверхности воды. Черты его лица посуровели, а кончики ушей заострились. Селина стиснула скамейку пальцами еще сильнее, глотая слезы. Зубы Найджела начали удлиняться. Его клыки стали похожи на волчьи, поблескивая в бледном свете свечей. Паника сдавила желудок Селины. На языке собралась желчь, обжигая ей горло. Она сделала шаг назад, чувствуя, как ее сердце бешено стучит в груди, словно отчаянно пытается вырваться наружу. Найджел подошел к ней в мгновение ока. Еще секунду назад он был в десяти шагах от Селины, и вот он уже на расстоянии вытянутой руки от нее точно может повелевать воздухом вокруг, точно призрак или дух или демон в ночи. Селина сложила на груди руки в молитве. Веревки все еще болтались на ее запястьях. Она уперлась спиной в скамейку, чтобы не упасть, надеясь, что ее внешняя слабость даст ей возможность вытащить кинжал из ножен на бедре. «Спроси еще раз, кто я?» Щетина на подбородке у Найджела блеснула, будто жидкая медь, а его глаза пылали, как камни обсидиана. Селина не могла выдавить из себя ни слова, но и отвернуться не могла. Снова, беззаботно рассмеявшись, Найджел схватил ее за руки своей железной хваткой и притянул ближе. Затем он склонился над Селиной и облизал ее рану на шее. Селина подавилась собственным воплем. Когда он поднял голову к потолку собора, к роскошным фрескам, где ангелы побеждают своих демонических собратьев, на его языке сверкнула алая кровь Селины. В его горле зарокотал звук удовольствия, как будто он находил ее кровь неимоверно вкусной, как будто предвкушал ужин из человеческой крови. «Вампир!» Отчаянный крик вырвался из груди Селины. Она попыталась освободиться из его хватки, чтобы достать кинжал, но Найджел лишь рассмеялся вновь над ее попытками. Играл с ней, как будто она не больше, чем игрушка. «Достаточно, Найджел!» Грозная команда послышалась за спиной у Селины, прямо у алтаря. Триумфальный дух пронесся мимо Селины, когда Найджел посмотрел за ее плечо. Он крутанулся вокруг Селины, всё его тело затрепетало, точно предвещая схватку. Как будто эту схватку он ждал с самого начала. Бастьян прошел между рядами, приближаясь к ним. Его револьвер указывал точно на Найджела, а выражение лица было хладнокровным, как никогда. Найджел схватил Селину за талию, притягивая к себе, точно она была одновременно его собственностью и его щитом. В его голосе слышались игривые нотки. «Безрассудный Ромео, наконец, пришел, чтобы спасти свою глупую Джульетту. Скажи-ка мне, повелитель Львов, а наш хранитель знает, что ты здесь?» Он прищурил свои черные глаза. «Что же скажет Никодим, когда узнает, что ты рискуешь его наследием ради жизни смертной девчонки?» Бастьян проигнорировал его слова. «Он больше не причинит тебе вреда, Селина», — сказал он спокойно, успокаивающе. «Не тронет тебя, если хочет еще раз увидеть Луну». Рука Найджела сдавила талию Селины крепче, — прижимая к его холодной мраморной груди. «Не лги своей возлюбленной, Себастьян!» — сказал он. «Ибо я еще не закончил. Ибо ее кровь слаще, чем мед, собранный теплым солнечным днем». Стук собственного сердца раздавался в ее ушах, но Селина кивнула Бастьяну, медленно потянувшись к карману юбки. Отрицательно качнув головой, Бастиан сделал еще один шаг вперед. Его большой палец скользнул к предохранителю на револьвере. «Твоя война не с ней. Отпусти Селину, и я сделаю все, что захочешь. Быть может, я лишь хочу выпить всю ее кровь до последней капли у тебя на глазах. Хочу видеть, как ты проживаешь остаток своей короткой, богом забытой жизни, как призрак. Кончики пальцев Селины дотянулись до краешка кармана. Дыхание участилось в глотке. Бастьян поджал губы. Что-то промелькнуло в его глазах. Не трать свою победу на такую глупость. Никто не станет затевать столько бед, ради чего-то столь мелкого и ничтожного. «Я знаю, мы можем договориться». Его улыбка осталась ледяной, непрощающей. «Назови свои условия». «Ты не в той ситуации, когда можно выдвигать требования». «Опусти оружие, Бастьян», — сказал Найджел. «И, может быть, я соглашусь на сделку из благородных побуждений». «Иди нахуй со своими благородными побуждениями!» Бастиан улыбнулся еще шире. «Отпусти ее! Сейчас же!» Он сделал еще шаг к ним навстречу. «Не промахнись!» Ледяные пальцы Найджела обвились вокруг горла Селины, отчего у нее задрожали лопатки. «Может, тебе и удастся меня ранить?» «Но я уже разорву вены на ее глотке!» Пальцы Селины достали до рукоятки серебряного кинжала. До того, как кто-либо успел шелохнуться, Найджел поднял Селину с земли с легкостью пера. Затем он вонзил зубы в ее шею. Ужас всецело завладел Селиной. Боль была почти невыносимой, когда она попыталась содрать его рыжие волосы прямо с черепа. но ее пальцы словно вонзались в каменную стену. «Достаточно!» — приказал Бастьян. Впервые Селина заметила страх в его голосе. «Отпусти ее, и я опущу револьвер!» Найджел облизал губы, прежде чем ответить. «Ты первый!» Бастьян ничего не сказал. Он щелкнул предохранителем на револьвере, но не опустил оружие. «Сейчас же, иначе я прикончу ее», — пригрозил Найджел. «Мне это несложно. В ней осталось так мало крови». «Ее сердце стучит все медленнее, с каждой минутой». «Бастьян», — шепнула Селина, опустив плечи, надеясь, что Найджел примет ее жест за смирение. «Именно такую беспомощность...» Ожидал увидеть ее обидчик в ту ночь в ателье. Но Селина Руссо не беспомощна. Пока она дышит, она будет бороться. Найджел не сможет уйти из церкви невредимым. Она готова поклясться перед небесами. С неконтролируемой дрожью Селина посмотрела на Бастиана. Ее рука была на правом бедре. «Бастиан!» «Пожалуйста», — повторила она, как будто бы умоляя спасти его. Бастиан вздрогнул, но все же кивнул, давая ей понять, что понимает ее намерение. «Похоже, мы с тобой зашли в тупик, Себастьян», — сказал Найджел. «Что ты предлагаешь делать теперь?» Он поймал бегущую по шее Селины струйку крови и облизал пальцы. «Мы, монстры, выше этого!» «Мы, люди, выше этого!» Бастиан крепче сжал свой револьвер, затем опустил его, указав дулом в пол. Найджел начал опускать Селину на ноги. Потерял бдительность. Она дождалась, когда кончики ее пальцев ног достигли твердой опоры. Готовясь вонзить кинжал ему в глотку, точно как и говорил ей Бастьян, когда подарил оружие. Всё это время Селина продолжала дрожать, как будто страх поселился в ее каждой косточке, как будто она и впрямь была ничтожной маленькой овечкой, которой считал ее Найджел все это время. Однако она не овечка. Она львица. Бастьян положил на пол свой револьвер. Выпрямился в то же время, когда Найджел отпустил Селину. В следующий миг вампир с яростью кинулся вперед. Его клыки были уже готовы вонзиться в глотку Бастиана. Селина бросилась вслед за Найджелом, сжимая кинжал в руке. Ее гнев уже переливался через край. Она ударила Найджела в шею. Ударила еще раз. И еще раз, шипя. С нечеловеческим воплем вампир обернулся. Темная кровь хлынула из его раны. Он отшвырнул Селину, и она упала, рухнув спиной на скамейке. От боли у нее вышибло весь воздух из легких, и что-то в ребрах хрустнуло. Найджел пошатнулся. Серебряный кинжал торчал у него из глотки. Ярость исказила черты его лица, когда он направился к Селине. Кровь влилась по его телу, но руки тянулись к ней. Ветер пронесся во тьме. Звук походил на хлопающие крылья птицы. Затем что-то схватило Найджела, утащив во мрак, и вопли пораженного монстра растворились. Селина с трудом поднялась на ноги. Ей казалось, всё ее тело разбито, но она все-таки пыталась найти хоть что-то, помимо боли, за что можно ухватиться. Грудь сдавила незнакомое острое чувство, а в глазах всё расплывалось, когда она силилась разглядеть, что происходит вокруг. Бастьян держался за мраморную колонну, прижимая руку к шее под ухом. На его лице застыло странное выражение. В следующий миг он упал на колени. Селина увидела, как алая кровь полилась из его шеи. «Бастьян!» Она кинулась к нему, поймав за миг до того, как он рухнул на каменный пол. Склонившись, Селина прижала свою руку поверх его, пытаясь зажать огромную рану на его горле. Кровь лилась сквозь их пальцы. Горячая и быстрая, точно река, вырвавшиеся через дамбу. Ветер несколько раз пронесся мимо, остановившись сбоку от них. Селине не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. Прибыли остальные члены львиных чертогов. Но уже было поздно. Бастьян открыл рот, его взгляд отказывался потухать. Он попытался что-то сказать, Но по губам лишь текла кровь. «Молчи!» — прижалась к нему Селина. всё будет хорошо. Никодим скоро придет. Держись!» — она зажала его рану сильнее. Так сильно, что кончики ее пальцев побелели. Однако теплая кровь Бастьяна хлынула только быстрее, промачивая ей юбку. На его губах появилась слабая улыбка. Он крепко сжал ее пальцы. Селина видела усеянное звездами небо в его глазах. Она видела мальчишку, который готов умереть ради неё, как и она готова убить ради него. Всё будет хорошо», — повторила Селина. Но ее голос дрожал, а слезы капали с кончика носа. Всё не может закончиться вот так», Я знаю, что не может. Ведь я еще не сказала, что начала влюбляться в тебя». Кто-то за ее спиной тихо заплакал. «Черт возьми! Не надо реветь!» Воскликнула она через плечо. «Не над чем тут реветь. Все с ним будет в порядке. Мы все уйдем отсюда вместе. И я буду любить Бастиана до тех пор, пока последняя звезда не упадет с неба». Ее голос сорвался. «Где Никодим?» — закричала она. Ее слова разнеслись властным эхом. «Немедленно найдите его!» Богиня внутри нее печально улыбнулась. Глаза Бастиана закрылись. Его рука упала на пол к ногам Селины.